Лис, Снупайди, Эннон 101, слушает не в сети, сну пищики 1. Я уже рядом с Эрин, и вдруг слышу волшебные звуки. Крик, треск лыж. Да, она упала. Меня накрывает волна ликования, я ускоряю темп. Все получится, я догоню, Эрин. О том, что тогда будет, не думаю. Всему свое время. Вновь перегибаюсь, ветер свистит в лицо. Хорошо, я смогу. Перескакиваю через кочку, меня охватывает такое же пьянящее возбуждение, как было при спуске по чёрной трассе. Нет, даже лучше. Я превращаюсь в стрелу, в птицу, парю в воздушном потоке. Тело само катит и поворачивается с непринуждённым мастерством. Я будто... что происходит в один миг. Из темноты в нескольких футах впереди вырастает каменная стена. Кажется, я кричу. Я отчаянно торможу но проход слишком узкий. Лыжи не вывернуть, и скорость не падает. Она не падает, я не...